Глава двадцать седьмая. Теперь ангелы с Геад, сказала Вера. В этих крылатых обществах сохранились враждующие классы. Вздорный народец подтвердил Спыхальский. Каждый день у них драки. Перья летят как пух с тополей. Их много. Двадцать три обитаемые звездные системы в Геадах. Сто семь густонаселенных планет. Ни одно из разумных племен не размножилось так почти четыреста миллиардов. «Разумное племя?» — переспросил Спыхальский. «Что считать разумом?» «Одно добавлю — голодное племя. Посмотрели бы вы, что происходит, когда зовут к столу?» Вера замолчала. Я думал о Фиоле. Мы долетели до гостиницы Геады. В этом здании размером с город масса зелени и света. Прямоугольники домов образуют улицы. На пересечении улиц разбиты амфитеатры с экранами. Ангелы любят зрелище. Условия тут подобны земным. Крылатые легко приспосабливаются к любым параметрам гравитации, атмосферы и температур. Вероятно, этим объясняется, что они широко расселились на планетах. На нас сразу набросились, а сатанело зашумев крыльями, три обрадованных ангела. Через минуту вокруг носилась, сталкиваясь и в воздухе, целая толпа крылатых. Я хлопал их по крыльям, приветствуя, но их было слишком много, чтобы со всеми здороваться. В ангелах есть что-то внушающее неприязнь. Внешне они импозантны, даже величественны. Белое тело, золотые волосы, широкие, мощные, причудливо окрашенные крылья, розовые, фиолетовые, оранжевые, даже черные, особенно среди четырех крылых, Чаще же всего разноцветные. Зато лица ангелов грубы. Я не встретил ни в тот день, ни после ангела без морщин. Морщинисты даже молодые. Каждый кажется состарившимся ребенком. Впечатление это усиливается еще и от того, что они голдят и носятся, как расшалившиеся дети. К тому же ангелы редко моются. В вертепах ангелов вряд ли лучше, чем в конюшнях пегасов. Когда мы продирались сквозь крылатую толпу, я увидел в стороне андре с Лусином. Я наклонился к Ромеро. «Павел, замените меня у дешифратора». Выбравшись из толпы, я припустил к Андре. Какой-то шальной ангелочек, восторженно завизжав, ринулся на меня с распахнутыми крыльями но я ускользнул от него. «Молчи и слушай!» — крикнул Андре. «Новые данные о галактах! Говорю тебе, молчи! Мы получили великолепные записи у того Четырехкрылого. Чего ты размахиваешь руками?» «Я молчу!» — закричал я. «Покажи записи!» «Сперва выслушай, потом покажу!» Андрею Лусину повезло. Когда они пришли к изолированному Четырехкрылому, тот спал, ему снились кошмары. Мозг его усиленно излучал. Андре, не дожидаясь пробуждения Ангела, поспешил материализовать записанное излучение на большом дешифраторе. Он тут же на улице при сиянии дневного солнца вызвал видеостолб. Я с усилием всматривался. Внешний свет был сильнее внутреннего свечения видеостолба. Я увидел те же картины, что уже демонстрировались на земле: скалы, яркие звезды, черное озеро, спускающийся сигарообразный корабль. Нового не было и дальше. Те же галакты, башня с вращающимся глазом. «Ну?» — спросил Андре. «Понимаешь ли ты, что это такое?» «Понимаю. Бледная копия старых записей с Пыхальского?» «Правильно», — подтвердил молчавший до тех пор Лусин. «Копия. Уже видели?» «Вы дураки!» — сказал Андре радостно. «Ну и что, если видели? Важно одно. Звездные видения посещают нашего Четырехкрылого очень часто» раз мы записали их в первом же обследованном сне. Только личные впечатления могут дать такую четкость образов. Короче, он видел галактов». Андре с торжеством посмотрел на нас. Я хладнокровно рассмеялся ему в лицо. «И сейчас ты идешь выспрашивать своего ангела, правильно ли толкуешь его сновидение?» «Совершенно верно». «Я пойду с тобой, чтобы присутствовать при оглушительном крушении твоей очередной теории». Четырехкрылый Буян был громадный, мужиковатый, ангелище, со свирепой мордой и могучими крыльями. Он уставился на нас мутными глазами и что-то проворчал. У ангелов тонкие, песклявые голоса. Разговаривая, они захлебываются от торопливости. В любом их сборище трескотня и писк. У этого даже голос был мощный, он не пищал, а грохотал. Он мне понравился. Андрей настроил дешифратор и вежливо проговорил. «Разрешите задать вам несколько вопросов?» «На колени!» — рявкнул ангел. «На колени, не только к чертовой матери!» Его ярость была так внезапной и буйна, что мы рассмеялись. Смех разозлил его. Он грозно вздыбился, распахнув крылья и клокоча. «У людей не принято становиться на колени», — сказал Андре. Дешифратор перевел ответ ангела. «Я князь!» Я засомневался в правильности перевода. Слова к чертовой матери, князь, на колени слишком отдавались старинными земными понятиями, чтобы быть правдоподобными. «Не думаю, чтобы дешифратор врал», — возразил Андре. «Объем его памяти — четыреста тысяч слов и 100 миллионов понятий. Если он выбрал князя и чёртову мать, то значит наш узник имел в виду нечто больше всего к ним подходящее». Тогда к ангелу обратился я почему вы считаете себя князем? Налечу и растопчу, сварливо ответил он. Я вспомнил, что охранное поле людей на Оре зависит от настроения. Я вызвал в себе гнев. Ангела отшвырнуло в сторону, он завопил от испуга. Я то увеличивал, то уменьшал поле. Крылатого князя беспощадно мотало в воздухе. Когда его особенно сильно встряхнуло, он заревел бычьим голосом «Спасите, «Спасите! Я сбросил поле, и ангел рухнул. От страха и бессилия он даже не пытался подняться и ползал, униженно распластав широкие крылья. Лусин, засопев, отвернулся. Уверен, что в этот миг грубый ангел представлялся ему чем-то вроде его смирных драконов или диковатого бога гора с головой сокола. «Высшие силы!» — потрясенно бормотал ангел. «Высшие силы!» «Поднимись и перестань быть князем!» — сказал я терпеть не могу дураков. Тебя по-хорошему спрашивают, а ты грубишь. — Спрашивайте, — поспешно сказал ангел. — Хотя не знаю, что я могу таким могущественным особам. Андре рассказал ангелу о его сновидениях и спросил, не видал ли он сам галактов и их врагов. — Это предание, — пробормотал ангел. — Никто не видел галактов. Я слышал в детстве сказки о них. Я выразительно посмотрел на Андре. Он постарался не заметить моего взгляда. Он не очень огорчается, когда его теории терпят крах. Он слишком легко их создает. «А почему ты хвастался знатностью?» – спросил я ангела. «Что означает этот вздор?» Ангел опустил голову и поник крыльями. «У нас предание, что четырехкрылых привезли небесные скитальцы. Двукрылые же – порода местная. Я не люблю двукрылых. Они презренные ниши существа, но вы – люди!» не разрешаете бить их». «И никогда не разрешим», — подтвердил я. «И считать их низшей породой тоже не позволяем». «Как тебя зовут?» «Труп». «Я постараюсь. Я хочу, чтобы вы меня полюбили». Он был так унижен, что я пожалел его. Я ласково потрепал его крылья. Перья на них были отменные, шелковистые, крепкие, густой лиловой окраски. Собственно, настоящих крыльев у него было два, вторая пара скорее подкрылки». На изгибе больших крыльев виднелись руки, чуть покороче наших, без ладони, но с пятью крепкими черными когтистыми пальцами. Выйдя, мы подвели итог тому, что узнали от труба. Андре запоздало попытался оправдаться. «Все же кое-что новое есть. Я имею в виду предания о происхождении четырехкрылых». «Нас интересуют галакты, а знания о них не добавилось», — сказал я. «Такие предания имеются всюду, где работящие существа разрешают оседлать себя паразитом». Разве ты не знаешь, что лучший способ оправдать собственное тунеядство — объяснить его божественностью своей натуры? Все подлое издавна валит на божество». «Труп хороший», — сказал огорченный Усин. «Не паразит. Красивый. Очень сильный. Сильнее всех ангелов».